Глава 21. Следующие бои в составе стрелкового подразделения были очень похожи друг на друга. Мы даже перестали экспериментировать с конфигурацией взвода. Приняли структуру два стрелковых отделения плюс одно отделение поддержки, исследовали ей все оставшиеся 6 боёв. Это было просто. Овца стреляла, клоун рубил, я командовал. Противники пытались что-то противопоставить, пытались подражать, пытались удивить или напугать. Некоторые даже покупали нестандартное снаряжение, чтобы как-то уравнять шансы. Тоже не получилось. Но у нас получилось организовать трофейную команду. Идея была Глена. Они с Дрещом и Микой собирали весь нестандарт после битвы на поле боя, а потом брали деньги за возвращение. Как сказал бы лейтенант Тор, Делали маленький гешефт. Только этот бизнес у них просуществовал всего три миссии. Дальше возмутились мусорщики. Нас посетила делегация, возглавляемая умным джашутой, и потребовала прекратить распой, однако. Они были услышаны, но не поняты. Дрыщ надавал всем тумаков и отправил всех в освоясье с напутствием «Власть поменялась, сучки!» «И ваш номер шесть!» еще много обидных эпитетов. Но они недооценили всю глубину классовой ненависти мирового пролетариата, а также его тесные связи с братьями по разуму. Расплата последовала незамедлительно. Уже перед следующей миссией, когда подземные жители, которых мы никогда не видели, забыли починить и почистить наше снаряжение и выдали боеприпасы не той системы, в разгар боя половина половины отделения отказали винтовки, гранаты упорно не хотели взрываться. Вместо голосов сослуживцев В эфире звучала какая-то, я бы сказал по старой памяти, восточная песня. Винтовку овцы и секиру клоуна не тронули, так что они практически вдвоем вытащили всю миссию. После боя разъяренные трофейщики отправились в подземный мир на разборку, чтобы показать крысам их место, научить уважительно относиться к элите и вообще козлы вонючие. Мы им ноги повыдергиваем. но что-то пошло не так. Первый раз после... Возрождение они бодро ломанулись обратно, посчитав успех противника случайным. Второй раз уже осторожно поинтересовались у меня и клоуна. Не хотим ли мы им помочь, наказать убогих, и надо вписаться, потому что страх потеряли и наших бьют. Мы отказались. Они почти уговорили овцу, пообещав ей розовую краску для покраски винтовки. Но я дал дрыщу поджопник и отправил прочь. Отце пришлось купить краску за свой счет. После третьего возрождения два голых тела всем объявили, что успешное коммерческое предприятие закрывается, потому что раз это никому не надо, то и им нафиг не надо. И вообще, поступили мы не по-пацански и просрали свои счастья, а могли бы обогатиться. В следующем бою все снаряжение было в порядке, оружие функционировало как надо, Разве что на шлемах дрыща и глена было написано красной несмываемой краской Козел однако. Так ему надо тут пиццам. Нашли с кем ссориться. Хотя один необычный случай все же приключился. Этот сектор полигона уже набила скомину. Мы изучили практически каждый камень. Овца пристреляла все ориентиры. Клоун филигранно врубал подходящих врагов, скрываясь за преградами. Фант уже швыряли свои мины, не глядя. Почему бы не поменять нам сектор, я не понимал. Но вопросы не задавал. Мы побеждали, так чего умничать. Урок от первого сержанта дома был еще свеж в памяти. Противник опять захотел нас удивить и использовал весь взвод в качестве мобильных штурмовых подразделений. причем подошел он к этому с выдумкой. По опыту они уже понимали, что таким образом выключат наше чудо-оружие, овца из игры. Попадать по быстрым блохам у нее получалось плохо. Пока. Про клоуна они тоже помнили, поэтому находиться на земле также долго не собирались. Сегодня МШО попытались стать бомбардировщиками. Навесив на себя кучу гранат, хлопцы хаотично сигали взад вперед справа-налево, пытаясь внести хаос в наши ряды прицельным бомбометанием. Честно говоря, идея неплохая. Не ожидая от них такого подвоха, я действовал по старой схеме, отправив к нашим артиллеристам всех свободных стрелков во главе с клоуном. Сам остался за пулеметом. Но и отца тренировалось в стрельбе по быстро прыгать движущимся мишеням. Не уверен, что есть такое слово. Но цели именно такими и были. Когда коварный замысел врагов стал ясен, и мы начали нести потери, приказал всем отступать в здание барака. Дошли они все, но мы прятались внутри, и отстреливаясь через окна. После нашего уничтожения товарищами из 425-го полка мы, используя наши новые связи с мусорщиками, еще до конфликта с трофейной командой, заложили все проемы до состояния бойниц. Это ограничило обзор, но резко уменьшило попадание посторонних предметов летального назначения, не говоря о целом штурмовике. Не оценив наш перформанс, противники немного помутикались в эфире, вызывая трусливых крыс на честный бой, но увидели лишь несколько средних пальцев и получили несколько пуль. Деваться им было некуда. Болванчик в виде сержанта кнута находился внутри, поэтому они попытались просочиться внутрь. Кода было всего три, два внизу и один на крыше. Внизу стояли два пулемета, а наверху — клоуны овца, не считая многочисленных помощников. Атака захлебнулась кровью. Мы перешли в короткое контрнаступление, и скоро последний враг был повержен. Мы, собственно, собирались закругляться, но системного уведомления об окончании боя все не было. На карте красные точки при этом отсутствовали. Я зашел к сержанту, который напряженно вглядывался в пространство, читая одному ему видимые уведомления. Голосовой эфир был чист. «Сержант, а что происходит? Вы не в курсе?» он поднял на меня глаза, в которые вернулся разум. «Курсия! Жопа!» И опять ушел в себя. Эти немногословность и безэмоциональность были настолько и несвойственны сержанту, что я немного оторопел. «Чё как, лай Когда на базу?» Это нарисовался дрыщ. «Без понятия!» Я кивнул на замершего сержанта. «Сейчас он отомрёт, а мы всё узнаем!» «Ну, а ты, тогда!» Он собрался было уходить. Но передумал и как-то неуверенно спросил: Слышь, чувак, там это топорик зачетную пацанов был. Может, я захочу Типа в последний раз, а? Ты не дрищ, ты дебил, тебе мало неприятностей. Да чё ты начинаешь? Да потому что херню поришь ты, а страдает все отделение. Да ладно, я только спросить. Я сделал шаг и постучал по надписи на его шлеме. Не дай бог, ты что-то возьмешь с трупов? Я тебе эту надпись на лбу напишу. А лучше татуху набью, попрошу Нобеля, доплачу, и он унесет изменения в программу твоего воскрешения. И будет у тебя во всех новых телах на лбу эта чудесная надпись. Дрыщ попятился к выходу. — Да успокойся, всё ровно, я понял. А меня понесло. — А «Да лучше хер с крылышками, так еще лучше будет. Дрыщ ускорился и свалил наружу. — Внимание, новая цель. «Уничтожить АСХ-320 Мэй». «Это что за хрень?» — спросил я сам себя. И тут пришел в себя сержант. «Внимание, взвод! Принимаю командование на себя!» Тут же начал он по голосовой связи. «Лой! Что случилось?» Это была пакля. «Разбираюсь!» — бросил я в эфир и повернулся к сержанту. «Что происходит?» «Грёбаные яйцеголовые опять напортачили! А конкретней?» Сержант замер, оценивая информацию. Потом неохотно кивнул. «Ладно, рекрут, есть еще время. А ты же не отстанешь? Просто выполнять приказы — это не про тебя?» Тип того», — кивнул я. «Рассказывайте». И он рассказал. Во Вселенной 13 введен абсолютный запрет на боевой искусственный интеллект. Любые попытки сделать что-то подобное дотыкались на абсолютное неприятие системы. Понятие боевой искусственный интеллект четко не было обозначено для понимания. Четкое описание запретности система не давала, поэтому люди экспериментировали на свой страх и риск. Автоматизированные системы управления кораблями, работая в качестве вычислительных мощностей для человека-навигатора, успешно функционировали. Автоматизированные корабли, следующие по запрограммированным маршрутам, успешно существовали уже много лет. А вот автоматические исследовательские суда, которые несколько раз пытались создать для исследования новых систем, отказывались функционировать, натыкаясь на запрет системы. Автоматизированные огневые комплексы прекрасно работали в рамках программы, выбирая те или иные цели по тем или иным характеристикам. Этими системами комплектовались все военные звездолеты и множество наземной боевой техники. Но попытки сделать системы самообучающимся для большей эффективности также не учались успехом системы не работали. При явном преимуществе вычислительных мощностей, скорости реакции и точности стрельбы никому так и не удалось создать абсолютное оружие. Поэтому, несмотря на огромный технический потенциал, в нынешних войсках все равно проливалась человеческая кровь. Но, по крайней мере, человеческие тела были недорогими. Однако военные ученые все равно пытались хакнуть систему. Исследования не прекращались никогда. Одним из Разрешенных читов, было объединение человеческого разума и техники. Этот симбиоз существовал уже давно и использовался во многих родах войск, от пилота-истребителя до навигатора, либо оружейника линкора. В этом случае разум человека был ведущим, а машинный — ведомым. Получилось эффективно. Но было одно «но». Человеческая плоть хоть и недорога, но слаба. В интересах военных было минимизировать ее количество, входящее в разнообразное орудие разрушения. Нашлись добровольцы, чьи мозг помещали в недра боевой машины и снабжали минимальным оборудованием для выживания. Однако у Вселенной на это были свои соображения. В случае смерти сознание человека не захватывалось системой, а если и захватывалось, то обратно не отдавалось. Все нужно было начинать сначала. Методом проб и ошибок пришли к определенному консенсусу, когда часть органов, обычной конечности, органы чувств и защитная оболочка могли быть заменены на механические. Так появились киборги. По-своему уникальные, но в массовом производстве очень дорогие. А война — это в первую очередь экономика. Но военные и ученые не оставляли попыток продавить Вселенную. И одна из таких попыток собиралась появиться у нас на поле боя и система приказала ее уничтожить. «Что конкретно с этим АСХ-320МИ не так?» поинтересовался его сержанта, когда он закончил рассказ. «Справка показывает, что это АСХ-320МИ — это штурмовой шагоход. Про модификацию МИ нет никакой информации. Если бы модификация МИ была в справке, это значило бы, что система о ней знает и принимает. А тут это явно не так. «Хм, а вот это вот все вес 22 тонны, рост 7 метров, стандартно комплектуется двумя автоматическими орудиями либо боевыми лазерами, ракетные установки, противопехотные пулеметы Это все про эту штуку, которую нас попросили уничтожить?» «Да, но в стандартной 320-ке всё так и должно быть. А тут хера его знает». «Отличный ответ, просто восхитительный». А ваш шкер не знает, чем ее уничтожать. Обычно тяжелой техникой. Сержант, вы нормальный? Оглянитесь. Вы видите здесь тяжелую технику? Вот и я не вижу. Но он уже прошел несколько полигонов. Испытательный полигон довольно далеко отсюда. Его должны были потрепать. Кто? Такие же доходяги, как и мы. Я подсунул под нос свое стандартное ружье. Такими пуколками? Так рекрут. «Что ты тут устраиваешь? Сказано уничтожить, вот и выполняй!» «А как же орбитальный удар? Истребители?» «Да в конце концов, у нас же танки есть, это же армия, а не детский сад!» Все есть, но не здесь. Это же по факту песочница, в которую заявился маньяк», — закончил я фразу. На карте появилась красная точка. Очень жирная красная точка. И она медленно следовала к нам. «Фант!» Бегом обратно на огневую позицию. Огонь по готовности, кидай все, что можно. Дрыщий глен с ними Возьмите ракетницы и живо обратно. Овца, смотри в оба. У него должны быть слабые места. У всех есть слабые места. «Э-э-э, рекрут. Сержант был несколько задачен тем, что я нагло отобрал у него руководство. Сержант, без обид не мешайте. Делайте что-нибудь. Я припал к оптике. Доказавшийся механизм выглядел неважно все таки зря я наговаривал на доходяк. Кто бы ни были, досталось этой жестянки знатно. У него была человекоподобная фигура с двумя руками и ногами. Голова отсутствовала. Да и вместе должен был быть бронеколпак с сенсорами. Сейчас там торчали обломки и свисали провода. Одна из рук отсутствовала. Скорость передвижения была снижена. Сустав одной из нижних конечностей отказал, и машина хромала. Один из контейнеров с ракетами на плече отсутствовал. Агрегат дымил, но упорно ковылял в нашу сторону. Здоровая рука вытянулась в нашу сторону. А, значит, все-таки орудие. очередь. Град снарядов ударил по нашему бараку, образуя новые незапланированные отверстия. Рядом прямым попаданием разорвало несчастливую мийку. Посыпались осколки и камни, ссязывало клуб пылью. Вот это селище! С нашей стороны полетели мины, заработал пулемет Буча на крыше, бахнула винтовка овцы. Я тоже прицелился и выпустил очередь. Шагоход шагал дальше, как ни в чем не бывало. Хотя близко разорвавшаяся мина заставила его чуть притормозить. «Фант, цель вся лучше! Родина в опасности!» Фант прицелился. Две мины легли практически вплотную. Мех на секунду замер, но двинулся дальше, опять направив на нас свое оружие. «Всем лечь!» Эта очередь смахнула наш второй пулеметный расчет с крыши и обрушила эту самую крышу нам наглу. Мне прилетело сверху чем-то тяжелым. Что-то хрустнуло. Клоун протянул руку, помогая встать. Походу, несколько ребер поломано. Что-то неразборчивое завовало в эфире. Выбираемся наружу! Нас тут похоронят! Овца! Овца все. Да, это я погорячился, приказав из ментовки по этой дуре стрелять а девочка и стреляла. Как я там сказал, у всех есть слабые места? Вот и я дятел. На выходе мы столкнулись с дрыщом и гленом, которые притащили ракетницы. Я, опираясь на клоуна, махнул рукой. «Попытайтесь отстрелить ему руку. Броня на торсе сильно толстая для наших боеприпасов». Они кивнули и молча выдвинули в сторону противника. Краем сознания я отметил, что даже этих двух неблагонадежных мне удалось воспитать. Мы побежали в сторону нашей батареи. Сзади бухнули разрывы, засточало орудие. Красная точка и две зеленых моргнули практически одновременно. Вот только зеленые погасли окончательно. «Фант, что у тебя?» Мы добрались до позиций. «Да все, это бестолку». «Вижу. Прекращай стрельбу, есть идея». Весь боеприпас кучу вон к тому проходу на край воронки. У него сенсоры сбиты, видел. Я вообще не пойму, как он ориентируется и за каким хреном он за нами гоняется. Но раз так, пусть гоняется по нашим правилам. И у кого гранаты остались, тоже кидайте прямо в ящики с минами». Отойдя на нужную позицию, устроился за камнем. Сплюнул кровь и посмотрел на приближающегося монстра. Пакеты наших смертников руку не отбили, но повредили. Сейчас она безвольно свисала вдоль корпуса, телепаясь так к движению. Заработали встроенные в грудь пулеметы. Визгливый шум в эфире нарастал. Я попытался поменять волну и оторопел. Я свободен от любви, от вражды и от молвы, от предсказанной судьбы и от земных оков, от зла и от добра. В моей душе нет больше места для тебя. Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен... Я забыл, что значит страх. Я закончил фразу, в голове у меня помутилось. Теплая летняя ночь влетает запахами жухлой травы через открытое окно автомобиля. Пустая автострада в свете фар, теплый ветер треплет волосы. Из динамиков льется песня. Ну «Да он что, поет? поделился лежащий рядом фант, который тоже нащупал волну шагохода. Обернулся ко мне и воскликнул Килай, что с тобой? Воспоминания, как всегда, вспыхнули в голове и исчезли без следа. Шагоход практически наступал на ящики с боеприпасом. «Ничего, взрывай его!» «Херам!» — добавил Фант. Шагоходу взрывом оторвало больную ногу и сильно повредило вторую. Он рухнул в воронку. Еще один взрыв произошел уже внутри машины. Красная точка погасла. «Внимание! Все противники уничтожены. Ваше подразделение победило!» Посыпались знакомые уведомления. Навык тактика малых подразделений повышен. Текущий уровень 17. Навык средства коммуникации повышен. Текущий уровень 9. Навык броня повышен. Текущий уровень 9. Навык тяжелое вооружение повышен. Текущий уровень 17. Но одно из них было странным. Внимание! Открыта репутация со Вселенной 13. Текущий уровень равнодушия. Пойдем посмотрим, что мы там добыли. Я кряхтя стал подниматься. Клон подставил плечо. Не ты! Ты бери ее и приглядывай. Фант, помоги. Мы дошли до воронки, в которой лежал поверженный исполин. Люк на груди был открыт. По среднем справке там как раз должен был располагаться пилот. Клоун, глянь, только осторожно. Тот быстро взобрался на дымящийся остров и заглянул внутрь. Не, командир. Это нужно увидеть самому. Давай помогу подняться. Фант, подсади его. Я кое-как забрался с их помощью. И заглянул внутрь. Согласно информации системы, внутри должно было находиться сложное кресло с пилотом, выполняющее несколько функций амортизатора, дополнительной защиты и спасательной капсулы. Но внутри было только голое человеческое тело моего брата-близнеца со множеством трубок и проводов, вживленных прямо в тело лежащего в луже какой-то жидкости. Рекрут PR13.A3.130014, Алекс, мёртв. Мало того, что статус PR подразумевал такого же перерожденца, как я, и это был первое перерождение, кроме меня, кого я здесь встретил, Еще и номер отличался на одну цифру. «Ты кто такой, Алекс? Чёрт тебя дери!»